Глава первая. Подготовка к операции. Месяц спустя. Цварк. Лейла Виланта. Мама крепко обняла меня, прижала к груди и шмыгнула носом. «Ох, Лейла, Лейла, и зачем ты устроилась в эту дурацкую контору? Тебе обязательно ехать шефом на Тонорк?» – спросила она меня, наверное, уже в сотый раз за сегодняшний день. Мама была уверена, что я работаю секретарем в небольшой частной компании, занимающейся разработкой микросхем. Врать родительнице мне не хотелось, но и говорить правду я не имела права. Мой отдел в СБЦ постарался на славу, подготавливая легенду для данного задания. «Мам, мы все уже обсуждали. Да, мне надо на Тонорк, потому что мы плотно сотрудничаем с людьми, и они собираются закупать наши чипы» для нового поколения хаус-роботов. Да-да, я помню. Human Autonomous Universals Pod модификация 11, что переводится как «автономный универсальный человеческий помощник». Грустно сказала женщина в возрасте, а я поразилась, что она помнит даже такие детали о моей мнимой работе. «Ты же у нас единственная, вот мы с отцом так и переживаем за тебя». «Под единственной?» Мама подразумевала, что мне всего лишь сорок девять, а оба брата уже давно разменяли вторую сотню лет. Я тяжело вздохнула, покачав головой. «Со мной все будет в порядке. Это вообще моя первая командировка за пятнадцать лет работы в компании. Не разводи сырость». «В том-то и дело, что первая», – всплеснула руками мама. «Я вообще не понимаю, как так получилось» что тебе выдали визу на отлет с планеты. Я прикусила щеку изнутри, потому что это действительно было самым тонким моментом в моей легенде. Но расстроенная женщина не обратила на это внимания. «К тому же, Лейла, тебе уже почти пятьдесят, тебе уже пора думать о семье и детях. Я ходила в лабораторию, проверяла, не появился ли еще кто-то, совместимый с твоими генами». «Представляешь, они нашли целых трех кандидатов!» Я поморщилась. На Цварге на каждые десять мальчиков рождалось всего две или три девочки. А потому аппарат управления планетой в какой-то момент обязал всех девушек сдавать свой биологический материал, чтобы выявить, с кем из представителей мужского пола у нее наибольшая вероятность завести детей. Как правило, лаборатория давала выбор из нескольких анкет. Девушки знакомились с кандидатами, общались и выбирали того, кто им нравился больше всех. «Здорово!» – без всякого энтузиазма произнесла я. «Ты с ними познакомишься?» – продолжала настаивать мама. «Ну, когда вернешься из этой своей командировки?» «Не знаю. Что-то не хочется», – ответила честно. «Мне претила система договорных браков на Цварге, и я искренне не понимала». Почему должна выбирать лишь из очерченного круга мужчин? Все подобранные лабораторией цварги были приятными и даже симпатичными цваргами, которые желали остепениться и завести семью. Но... Вот это самое «но» заставляло меня раз за разом отказывать кандидатам и сосредотачиваться на работе. «Лейла, но тебе уже почти пятьдесят!» Ты должна, наконец, подумать о долге перед планетой, перед расой, в конце концов. Если ты сама не выберешь, то тебе просто подберут пару. Видит вселенная, как я устала от этих разговоров. Ты же знаешь, что я хочу, чтобы все было так, как у вас с папой. Не выдержала я. Конечно, я все прекрасно понимала. И то, что мне уже сорок девять... И то, что будущий супруг вряд ли разрешит мне работать в СБЦ. Мужчины моей расы умеют чувствовать эмоции и даже отчасти питаются ими. Именно благодаря этой их сверхспособности считается, что у них лучше развита интуиция. А следовательно, во всем, что касается безопасности семьи, женщина должна подчиняться мужу. Боюсь, моя работа также может попасть под этот пункт. «Это маме так сильно повезло с папой, что он разрешает ей все на свете и даже четыре раза в год вывозит на курортный Зонен. Я понимаю, что тебе хочется, чтобы все было так, как у нас с твоим папой. Но первые сорок лет мы просто жили вместе, как хорошие друзья. Кайрон во всем меня поддерживал, баловал подарками и красивыми ухаживаниями, но детей у нас не было». А потом, однажды, возвращаясь из командировки, он попал в космокатастрофу. И я провела у его постели целую неделю, вглядываясь в бледное лицо. Кайрон пребывал на грани между жизнью и смертью. Я очень испугалась и, пожалуй, именно тогда осознала, что просто не смогу жить без него. Без его веселых шуток и лучезарной улыбки. Без ярко-синих глаз и теплых объятий. Тогда что-то изменилось между нами. Сеточка крошечных морщинок образовалась около ее глаз. Всякий раз, когда мама говорила о папе, ее голос неуловимо менялся, и появлялись эти крошечные лучики. «Он вошел в твой ближний круг», – произнесла я очевидное. Мама кивнула. «А потом появился твой старший брат, Дэнни. Почти сразу за ним появился на свет Нейтан». «Я была безумно, просто невероятно счастлива. Два сына, тогда как у большинства на свет появляется либо один ребенок, либо она осеклась. Либо вообще никого», — сказала я, тяжело выдохнув. «Эту историю я слышала так много раз, что уже выучила ее наизусть. А я у вас появилась, когда вы отдыхали на «Зонане». И ты даже не подозревала, что можешь забеременеть в третий раз. Ведь это огромная редкость. Может, ты все-таки посмотришь анкеты тех мужчин, которые отобрала лаборатория?» Мама протянула три заламинированных листа с фотографиями цваргов. Я со вздохом взяла их и засунула в открытый карман своего рюкзака, наблюдая, как уже немолодая мама расцветает на глазах. «Ладно, посмотрю» ответила хмуро. «И помни, дочка, мы с папой одобрим любой твой выбор», произнесла она. «Конечно, если это будет мужчина, чьи гены заранее проверены и одобрены. И почему она, искренне любя отца, не понимает, что я не хочу вот так выходить замуж? Просто потому, что у меня, как у всякой цварги, есть долг перед расой». Я взглянула на часы на коммуникаторе. «Мой рейс уже совсем скоро, мне пора в космопорт». «Тебя кто-нибудь отвезет?» Она только спохватилась, что аэротакси до сих пор не подало сигнала. «Не надо, мой коллега Аарон за мной заедет». Не успела я договорить фразу, как раздалась мелодичная трель «Умного дома». На плазменном экране у входной двери вывелось изображение высокого широкоплечего цварга. В идеально отглаженных брюках со стрелками из дорогой костюмной ткани, кожаных туфлях на каблуке и тонком свитере с горлом. Он выглядел расслабленно и что-то проверял в своем коммуникаторе. Но я не обманывалась внешним видом мужчины. Ведь статус олев агента кому попало не присваивают. Согласно текущим результатам планетарной лаборатории – Аарон был самым подходящим претендентом на то, чтобы стать отцом моих детей. Наша с ним совместимость оценивалась в целых 84 процента. Вот только чем сильнее мужчина пытался произвести на меня впечатление, тем больше я задумывалась о том, насколько мы с ним разные. Аарон тоже полетит. На лице мамы было написано неподдельное удивление но она явно обрадовалась данному факту. Она думала, что этот цварк занимает на фирме, где я работаю, одну из руководящих должностей. Я понятия не имела, полетит ли со мной Аарон и кого именно шеф приставил ко мне в качестве страхующего напарника, но бодро соврала, чтобы не расстраивать любимую родительницу. «Да, он тоже, но все, мне пора». Входная дверь автоматически открылась от моего прикасания к экрану, и я услышала вежливый голос Аарона. «Здравствуй, Телералина Виланта! Лейла, рад тебя видеть! Ты уже готова?» Он протянул руку к моему рюкзаку, взглядом спрашивая, может ли его понести. Я кивнула, а затем еще раз обернулась к маме и крепко ее обняла. «Какой он все-таки галантный и воспитанный!» прошептала она мне на ухо вместо прощания. «Дочь, ты бы присмотрелась!» В ответ я лишь закатила глаза. Опять она за старое. Уже в лифте, спускаясь на подземную парковку, Аарон спросил. «Лейла, я, конечно, все понимаю. Женщинам нельзя покидать сварк без визы аппарата управления планетой или разрешения мужа. Но если ты подписалась на эту поездку только из-за того, чтобы посмотреть мир, может, не стоит?» Арон, я уже все решила, я поеду». «Ты понимаешь, что это может быть опасным?» «Да, тебе под кожу внедрили изменяющие внешность нанопластины». «И ты будешь похожа на коренную таноршку, а не на Цваргу, но это ничего не меняет». «Ларки живут совсем по другим законам». «У них на планете ярко выраженный патриархат права сильнейшего». «Сказал мне представитель Цварга». Фыркнула я. Если уж на то пошло, то женщины-ларки обладают большими правами, чем женщины-цварги. Они имеют права путешествовать по другим мирам, а мы нет. Да и мужей, насколько мне известно, они выбирают сами. Они согласны рекомендациям какой-то лаборатории. На последних словах я все-таки не сдержалась, и едкая горечь прорвалась наружу. Вроде бы живу в цивилизованном мире... А чувствую себя как в первобытном обществе, по мне тогда же на замусоренном и радиоактивном захороне, где средняя продолжительность жизни людей составляет каких-нибудь шестьдесят или 80 лет. И то лучше, чем провести три столетия в заперти, на чистом красивом и технически развитом цварге. Ты так и не выбрала с кем хочешь образовать пару, Аарон не спрашивал, он утверждал, И, разумеется, он видел анкеты, которые передала мне мама. Мне стало неловко. В тесном пространстве лифта сразу резко стало тяжело дышать. Я встретилась взглядом с непроницаемо черными радужками глаз и почувствовала легкое головокружение. «Лейла, чего ты боишься? Выходи за меня. Если захочешь, то даже сможешь продолжить свою работу в СБЦ в качестве офисного ТАУ-агента». «Зачем тебе, Ларк?» Пол ушел из-под ног, во рту пересохло, а вдоль позвоночника пробежала толпа мурашек. Мягкий волнующий баритон убаюкивал меня словно несмышленого ребенка, уговаривая остаться на цварге. Сам Арон показался в этот момент таким притягательным, сильным и желанным... «Действительно, зачем я стремлюсь попасть на чужую враждебную планету? Может, остаться здесь и выйти за него замуж? Стоп! Это точно не мои мысли!» Лифт остановился, открывая двери, а я с усилием отвела взгляд от глаз Цварга. «Ты только что использовал влияние на мой разум!» Возмутилась я. Негодование взметнулось во мне вспененной волной. «Прости, я не мог не попытаться». «Это вообще-то запрещено!» «Ты понимаешь, что нарушил закон?» «Я могу подать жалобу в суд!» Я осеклась, увидев усмешку на губах Цварга. «Запрещен эмоциональный взлом сознания», согласился Арон, а в его голосе мне почудилась насмешка. Но легкое воздействие, чтобы понравиться девушке, которая уже практически достигла пятидесяти лет... И при этом все еще не выбрала себе супруга, Лейла. Да если любой судья узнает о моем проступке, то он меня только похвалит. Мы подошли к низкому спортивному флайеру, и я встала около пассажирской дверцы. Аарон подошел ко мне настолько близко, что между нашими лицами остались считанные сантиметры. Я почувствовала его обжигающее горячее дыхание на своей щеке. Возмутительно близко. Я сжала ладони в кулаки и морально приготовилась к еще одному легкому воздействию. Но вместо этого услышала тихий писк разблокировки двери. «Я всего лишь открыл твою дверь, Лейла», – произнес Олев агент, и на этот раз. «Я готова была поспорить на все, что угодно, что Аарон проверял мою выдержку». Кинула недовольный взгляд на Цварга, но на сидение села. Как же все-таки это несправедливо, что мужчины и женщины моей расы так сильно отличаются друг от друга. Да, хвост со смертоносным шипом дан им эволюцией, чтобы сражаться в рукопашном бою и защищать свое потомство. Но способность воспринимать бета-колебания мозга любого разумного существа – шварх, я бы сама не отказалась от такой способности. Обида все еще клокотала во мне, когда флайер бесшумно тронулся с места. «Итак, ты все-таки хочешь полететь к этим петикантропам? «Ларки не пятикантропы, просто у них чуть больше растительности на теле. А что касается интеллекта, они ничуть не отстают от любого другого мира федерации. Если бы это было не так, то шеф не посылал бы меня с целью выяснить все касательно неизвестной нам технологии». «За тот месяц, что отводился мне на операцию и постоперационное восстановление от внедрения подкожу нано-пластин, а также усиленную физическую подготовку, я много нового узнала из инфосети о самих Ларках». «Хорошо», – процедил Аарон сквозь зубы. «Я понял, что ты используешь любой шанс, чтобы как можно дольше отсрочить нашу свадьбу». Я промолчала о То, том, что, скорее всего, выйти замуж придется именно за Аарона. Я не сомневалась. Как ни крути, но действительно именно с ним у меня самая высокая вероятность зачать детей. Да и так уж сложилось, что он единственный из всех кандидатов знает, чем именно я занимаюсь. За окном флайера проносились пейзажи города на фоне острых шпилей гор, усыпанных муассанитами. На эти великолепные сияющие великаны невозможно было смотреть, не прищуриваясь. Яркий белый свет звезды многократно отражался от алмазной крошки, и всю дорогу зеркальные небоскребы и клумбы украшали сплошные радужные пятна. Спортивный флайер притормозил, пропуская перед собой группу школьников на воздушных самокатах. Они летели к городскому парку, чтобы научиться плавать в термальном озере. Цварг когда-то считался самой красивой планетой во всей Федерации, и толпы туристов стремились повидать драгоценные горы и поплавать в изумительных по своей чистоте озерах, но с тех пор многое изменилось. Туристы, несмотря на запреты, стали расхищать ресурсы планеты, на что коренные жители Цварга объявили родину закрытой для посещений, а затем и вовсе пустили о своей расе множество не самых приятных слухов, чтобы отвадить желающих живиться за чужой счет. Как следствие, меньше чем за сто лет физическая потребность мужчин в поглощении небольшого количества бета-колебаний разумных существ раздулась до дичайших слухов о вампиризме, о политика договорных браков по результатам медицинского обследования, до нетрадиционных предпочтений в сексе. Мне неожиданно подумалось, ведь вполне вероятно многое, что я вычитала о ларках такие же глупые слухи и небылицы. Как могут люди с повадками животных додуматься до совершенных кибертехнологий, способных на расстоянии распознать мельчайшие инородные частицы под кожей гуманоида? Это же уму непостижимо. Опять же ларки служат в космическом флоте Федерации Объединенных Миров наравне с людьми, цваргами и пикси. «Значит, все не так плохо, и найти с ними общий язык точно можно». «Я попросил шефа о том, чтобы в качестве твоего страхующего агента он назначил меня». «Ты же не против?» Спустя несколько минут после обоюдного молчания вновь заговорил Аарон. Я пожала плечами. «Я все равно до сих пор ни с кем не работала в паре в качестве ведущего агента. Для меня это был совершенно новый опыт. Хорошо». Цварк кивнул. Тогда сейчас мы уже подъезжаем к космопорту. Активируй, пожалуйста, нанопластины. Челнок в кратчайшие сроки тебя доставит на борт проходящего мимо Танорского Space X. Согласно легенде, ты опоздала в космопорт Танорга и поэтому вылетела вслед отдельным челноком. Навигатор почему-то дал сбой и вместо того, чтобы доставить тебя на регулярный лайнер до Туррина переориентировался на космический корабль с исследовательской миссией. «У тебя будет минут сорок. Чтобы взломать модуль управления челноком, справишься?» Я кивнула. «Сорок минут – это очень приличное время для агента Тау-класса для такой легкой задачки». И все-таки меня слегка потряхивало от волнения. «А имя?» «Какое у меня будет имя?» «Лейла Виланта. Настоящее». «Ты им нигде еще не светила, и ты на него отзываешься. СБЦ решила не менять эту часть твоей истории. Но во всех переговорах и сообщениях с этого момента ты тьюринг». «Поняла?» Я быстро кивнула, все логично. «Хотя я и проходила общие курсы подготовки агентов, моей специализацией с самого начала были программирование и аналитика. Таким вещам, как актерское мастерство, меня не обучали». «Таким вещам, как актерское мастерство, тебя не обучали». Эхом откликнулся на мои мысли Цварк, уловив, о чем я думаю. «Но в данной ситуации это даже к лучшему. У Ларков превосходное обоняние. И если ты станешь врать, то они учуют это по запаху секреции потовых желез. При контакте с Ларками, чем меньше агент лжет, тем больше у него шансов остаться нерассекреченным». Я нервно дернула плечом. «А исследовательская миссия? Они не отправят меня в Свояси? «Нет», – Аарон покачал головой. «Во-первых, у них нет запасных шлюпок. Во-вторых, у нас есть свои рычаги давления. Нужным людям известно, что они должны принять тебя на борт. Твоя задача лишь вписаться в их команду, а затем спуститься на поверхность Ларка. Далее Тоноршцы будут вести переговоры с главой клана несколько дней, возможно, даже пару недель». «У тебя будет достаточно времени, чтобы найти то, что мы ищем, изучить, понять». «Ничего ломать или красть от тебя не требуется». «По большому счету, Ларки даже не догадываются о том, что мы уже о них узнали». Я с сомнением покосилась на Аарона. «Как аналитик, я прекрасно знала, что необходимо учитывать все возможные исходы, и даже те, которые кажутся наименее вероятными». В математической статистике это называется распределением с тяжелым хвостом. Это означает, что число маловероятных событий настолько велико, что, скорее всего, случится какое-то из этих событий, чем самое, на первый взгляд, обыкновенное. «В любом случае, я буду страховать тебя с орбиты Ларка. Если что-то пойдет не так, дай мне знать, и я тебя вытащу. Вот передатчик». Арон протянул мне бархатную коробочку, в которой лежал непритязательный золотой кулон в виде монетки на тонкой цепочке. Я высоко оценила работу технического отдела в СБЦ. Такое украшение универсально. Оно подойдет к абсолютно любому наряду, но при этом не привлечет лишнего внимания. Рядом с кулоном лежало что-то миниатюрное, продолговатое и бежевое. Я присмотрелась и ахнула. Ох! «Да это же лингвопереводчик». «Лучше. Это доработанный лингвопереводчик. Ты сможешь не только понимать все языки раз, входящих в состав федерации, но и автоматически говорить на них». Я молча надела на себя то, что передал технический отдел службы безопасности Цварга, подхватила рюкзак с заднего сиденья и, не прощаясь, шагнула в спешащую по своим делам толпу Цваргов».